Я согласилась и поинтересовалась, как она себя чувствует. Она ответила странно, спокойно. «Мне гораздо лучше, чем было днем. Рада это слышать. Вы не забыли принести его одежду и любимую вещь?» Она жестом указала на темный сверток, лежащий под деревом. «Хорошо, тогда я принесу из машины все, что нужно». Она не предложила помочь, что было в порядке вещей. Обычно люди боятся всего, что связано с моей работой. Вокруг не было других машин, кроме моей Омеги. «Как вы сюда добрались? Я не вижу машины», – спросила я негромко, но звук моего голоса далеко разнесся в ночной тишине. «На такси. Она ждет меня за воротами». «Такси. Хотелось бы мне увидеть лицо водителя» когда он высаживал ее перед входом на кладбище. В клетке на заднем сидении попискивали три черных цыпленка. Они не обязательно должны быть черными, просто сегодня мне достались именно такие. Кажется, у нашего поставщика-птицы есть чувство юмора. Артур Фиски умер совсем недавно, так что из багажника я достала банку с самодельной мазью и мачете. Мазь была белесой со светящимися зелеными вкраплениями кладбищенской плесени. На этом кладбище она не росла. Ее можно было найти только на кладбище, которым больше сотни лет. Еще в мазь добавлялись паутина и другие не слишком приятные ингредиенты, плюс травы и пряности, чтобы перебить запах и добавить магию, если это, конечно, магия. Я нанесла мазь на могильный камень и подозвала клиентку. «Ваша очередь, Карла!» Она затушила сигарету и подошла ко мне. Я нанесла мазь на ее лицо и руки. «Вы должны стоять позади над надгробия, когда я буду поднимать вашего мужа». Она без комментариев встала на указанное место, пока я наносила мазь на себя. «Розмарин для памяти, корица и гвоздика для защиты, шалфей для мудрости» и тимьян чтобы связать все вместе. Казалось, этот чуть смолистый запах впитался под кожу. Я взяла самого большого цыпленка и зажала под мышкой. Карла стояла на своем месте, уставившись на могилу. Отрубить голову цыпленку без посторонней помощи это целое искусство. Я обезглавила его стоя в ногах могилы. Кровь из перерубаной артерии Забрызгала увядшие хризантемы, розы и гвоздики. Я обошла вокруг могилы, брызгая кровью и рисуя еще один круг на земле своим своем мачете. Карла закрыла глаза, когда кровь попала на неё. Я намазала себя кровью и положила все еще подрагивающую тушку цыпленка на гору цветов. Затем снова встала в ногах могилы. Мы были заперты, круге силы, наедине с нашими мыслями и ночью. Я увидела, как заблестели глаза моей клиентки, когда я начала призывать ее мужа. «Услышь меня, Артур Фиске, я призываю тебя из могилы, кровью, магией и сталью, я призываю тебя. Восстань, Артур, приди к нам, приди ко мне, Артур Фиске». Карла заговорила вместе со мной, как и должна была. «Приди к нам, Артур! Приди к нам! Артур, восстань! Артур!» С каждым призывом наши голоса становились все громче. Цветы на могиле задрожали, а тушка цыпленка съехала на бок Земля раздалась в стороны, и наружу вырвалась призрачно-бледная рука. Когда снаружи оказалась вторая рука, Карла не могла больше взывать. Она обошла памятник слева и опустилась на колени рядом с могилой. У нее на лице отражался такой восторг, даже благоговение, ведь я вызвала из могилы ее Артура. Снаружи были руки и голова, но от лица мало что осталось. Крабовщик знал свое дело но Артура Фиске хоронили в закрытом гробу. Справа на лице не было плоти, только белая кость черепа и челюсти, местами скрепленная серебристой проволокой. Носа тоже не было. Оставшаяся кожа была аккуратно сшита, но это не могло спасти положение. Левый глаз дико вращался в пустой глазнице, а язык дергался за обломками зубов. Артур Фиски изо всех сил рвался на свободу из могилы. Я постаралась не удариться в панику. Могла случиться ошибка. «Это Артур?» – спросила я. Мне с трудом удалось разобрать ее хриплый шепот. «Да». «Он умер не от инфаркта?» «Нет». На этот раз ее голос прозвучал спокойно, как будто ничего необычного не происходило. «Нет, я выстрелила в него в упор. Ты его убила и заставила меня его поднять?» Артур все не мог высвободить ноги, и я рванула к Карли попыталась поднять ее на ноги, но она не шевельнулась. «Да вставай же, он убьет тебя!» Она ответила очень спокойно. «Ну и пускай, если ему этого хочется». «О боже, самоубийца!» Я заставила ее отвести взгляд от зомби и посмотреть на меня. Карло, зомби, погибший насильственной смертью, всегда первым делом убивает своего убийцу. Всегда. Ты должна бежать. Сейчас же». Она меня услышала и, как мне показалось, поняла. Но сказала, «Только так я смогу освободиться от чувства вины. Если он простит меня, я свободна». «Ты будешь мертва!» Артур окончательно выбрался наружу и теперь сидел на могиле среди перемешанных с грязью цветов. Он не сразу придет в себя, но и слишком много времени это тоже не займет. «Он убьет тебя, Карла!» «Не будет никакого прощения!» Она снова прикипела взглядом к зомби, и мне пришлось два раза сильно ударить ее по лицу. «Карла, ты умрешь здесь и сейчас!» И ради чего? Артур мертв, правда мертв. Зачем тебе умирать? Артур сполз с могилы и неуверенно поднялся на ноги. Он, в конце концов, заметил нас. Хотя от его лица мало что осталось, я поняла, что он обрадовался. Остатки его губ кривились в улыбке, когда он, пошатываясь, побрел к нам. Я попыталась оттащить ее от могилы. Она не сопротивлялась просто висела мертвым грузом. Я отпустила ее и повернулась к зомби, целеустремленно бредущего к нам. Попытка не пытка. Я стояла прямо перед ним, загораживая Карла, призвав всю свою силу и обратилась к нему. «Артур фиски Услышь меня! Слушай только меня!» Он остановился и уставился на меня. «У меня получилось! Вопреки всем правилам, получилось!» Только Карла испортила. Она обратилась к нему. «Артур! Артур, прости меня!» Зомби отвлекся и пошел на ее голос. Я остановила его, упершись рукой ему в грудь. «Приказываю тебе, Артур, остановись! Я, поднявшая тебя, приказываю тебе не двигаться!» Она снова позвала его, и этого хватило. Он, не глядя, отшвырнул меня. Я ударилась головой над гробие. Удар был не слишком силен. Даже крови не было. Но на минуту я выпала из реальности. Я лежала среди цветов. И в моей жизни не было важнее занятия, чем дышать. Артур медленно подошел к ней. Его лицо дергалось. Он пытался произнести какое-то слово. Возможно, ее имя. Он погладил ее по волосам и неловко упал на колени рядом с ней. Карла отшатнулась в ужасе. Я с трудом поднялась на четвереньки и поползла к ним. Моей помощи в совершении самоубийства она не дождется. Он снова погладил ее лицо, и она снова немного отодвинулась. Зомби пополз за ней. Она рванулась назад, но зомби оказался неожиданно быстрым. Он навалился на нее всем телом, а она начала кричать. Его руки тянулись к ее шее. «Помоги мне!» – закричала она, ища меня глазами. Я попыталась помочь ей, оттащить Артура в сторону. Зомби не сильнее обычных людей, чтобы по этому поводу не показывали в кино. Но Артур был высоким и мускулистым. Если бы он чувствовал боль, тогда, может быть, у меня и получилось». Но я ничем не могла его отвлечь. «Анита, пожалуйста!» Наконец его руки нашли ее, шею сдавили. Я подобрала земли мачете. Оно было достаточно острым, чтобы можно было ранить кого угодно. Но ведь он не чувствовал боли. Я несколько раз рубанула его по спине и голове. Зомби меня проигнорировал. Даже если я отрублю ему голову, он продолжит ее душить. Я встала на колени и приготовилась ударить по руке пониже локтя. Бить ближе к лицу я не решилась. Лезвие блеснуло серебром в лунном свете. Я вложила в удар всю свою силу, но перерубить кость мне удалось только с пятого раза. Рука, хоть и отделенная от тела, продолжала давить, как ни в чем не бывало. Я бросила мачете и стала отдирать пальцы одним за другим. Пока я боролась пальцами, Карла перестала трепыхаться. Я закричала, выплескивая ярость и беспомощность, и продолжила отдирать его пальцы. Зомби продолжил сжимать ее шею, пока не раздался хруст. не резкий, как если бы сломался карандаш. Так ломается рука или нога, но хруст костей, раздавленных в порошок. Казалось, Артур был удовлетворен. Он поднялся на ноги. Его лицо больше ничего не выражало. Он был пуст. И готов выполнять команды. Я упала на кучу цветов, не зная, что мне делать. Плакать, рыдать или просто бежать. Я просто сидела, и меня била дрожь. Нужно было что-то делать зомби. Не могла же я просто бросить его бродить по округе. Я хотела приказать ему не двигаться с места. Но голос меня подвел. Он не сводил с меня глаз, пока я ковыляла к машине. Я вернулась с полной пригорошней соли. Другой рукой я набрала земли с могилы. Артур смотрел на меня без всякого выражения. «Солью я привязываю тебя к могиле». Соль прошелестела по ткани его костюма и осыпалась на землю. Я перекрестила его мачете. «Сталью я возвращаю тебя в могилу». Тут я сообразила, что начала церемонию, не обезглавив второго цыпленка. Наклонившись, я подобрала земли первую тушку и вскрыла ее. Еще теплые внутренности поблескивали в лунном свете. Плотью и кровью я приказываю тебе, Артур, вернись в могилу и больше не ходи. Он лег на могилу, и она поглотила его, будто зыбучий песок. В последний раз дрогнули цветы, и могила стала выглядеть почти как прежде. Почти. Я выронила тушку цыпленка и присела возле тела. Ее голова была повернута под странным углом. Я поднялась и захлопнула багажник машины. Звук получился слишком громким. Отдался эхом у меня в ушах. Ветер ревел в ветвях. А листья шелестели и перешептывались. Деревья казались плоскими, словно картинки, нарисованные тушью на картоне. Я была в шоке. Еще некоторое время я не буду ничего чувствовать. А потом мне приснится Карла. Я буду раз за разом пытаться ее спасти? Надеюсь, нет. Где-то в ночном небе летали казадуи. Их крики звучали неестественно громко и навевали жуть. Я снова посмотрела на тело, лежащее возле могилы. Белая одежда теперь была выпачкана в грязи. Не видать мне вторую половину денег, как своих ушей. Я села в машину, выпачкав руль и ключи в крови. Мне предстояло позвонить боссу в полицию и отменить остальные сегодняшние встречи. А еще надо было отпустить такси. Интересно, сколько набежало на счетчике? Мои мысли медленно кружили, как рыбы в темной воде. Я начала дрожать. А потом хлынули слезы. Я билась в истерике, в тишине и уединении своей машины. Когда я перестала всхлипывать и дрожь в руках унилась, я завела мотор. Сегодня я увижу во сне Карла и Артура. Еще один кошмар в придачу к остальным. Я оставила Карлу наедине с Артуром и его прощением среди смятых цветов на его могиле.